Глава четырнадцатая. Брак или не брак? Вот в чем вопрос. Смотрю на Артема и думаю, это какой-то прикол? Или просто традиция, с которой я пока что не сталкивался? Ну и зачем? Я отложил папку на стол. «Ты спас нашу семью. Нашел деньги на лечение мамы. Вложился в семейный бизнес. Теперь вот спорной землей занимаешься. Плятва верности — это меньшее, что я могу предложить в этой ситуации». Я взлохматил голову и попытался понять, что именно мне надо ответить. Обычно, когда дело касалось обычаев или каких-то знаний по этому миру, память мне сама давала подсказки. А тут ничего, тишина. Мне бы хватило и обычного спасибо, если честно, ну и заверения в вечной дружбе, — отшутился я. Но Артем продолжал стоять на колени, склонив голову и молчать. Так прошло секунд десять, в течение которых я сделал запрос у Олеси и узнал, что именно надо отвечать в таких случаях. «Ну, хорошо. Я, Воронов Ярослав Сергеевич, будучи главой рода, принимаю клятву верности от главы рода Туров, Тура Артема Алексеевича. Встань!» Парень поднялся. В его взгляде читалась абсолютная уверенность в собственных силах. «Ну ладно. Осталось только понять, как принято общаться со своими вассалами». Кто я вообще не в курсах». Следующий день обещал быть богатым на события. Сначала занятия, следом тренировка и разбор способностей моего завтрашнего противника по ранговым соревнованиям. Потом хотел зайти на тренировку по рангболу и понять, чем именно я могу быть там полезен. Ну а уже вечером ужин с Даниэлой. Правда, я до сих пор не выбрал место встречи. Не хочется, чтобы это выглядело как свидание. Но и в дешевый ресторанчик звать такую девушку нельзя. Может, снова в «Адмирал» сходить? Там вроде как все в порядке с конфиденциальностью. А ведь еще предстояло встретиться с представительницей мексиканского государства. Уж не знаю, где именно меня поймает Эллин Трухильо, но почему-то кажется, что эту встречу я запомню. А вообще странно, что малийские и аргентинские представители меня уже отыскали, а это особо не очень торопится. Я уже себе всю голову сломал на этот счет. Может, на то и был расчет?» Об этом думал, пока шел от парковки до здания Академии. Заодно на автомате раздал парочку автографов и сделал несколько себяшек с какими-то студентками. «Чего подвес, дружище?» — хлопнул меня по плечу Гриш Орлов. «Замучился от поклонниц отбиваться?» — добавил Леха, появившийся с другой стороны. «Здорово, парни!» ответил я, остановившись перед еще одной девушкой, собирающейся сфотографироваться со мной. — А ну, брысь отсюда! — Хором выкрикнули братья. — У нас тут важный разговор намечается. — Ну, я хотела. — Потом сфотографируешься, — остановил ее Гриша. — Чай Ярик отчисляться пока ж не собирается. Девушка обиженно надула губки, но все же уступила нам дорогу. Да и вообще, грозный вид Орловых поубавил пыл большинства поклонниц что, несомненно, было мне на руку. «А чего за разговор-то?» — спросил я, когда мы уже заходили в здание. «Долгий?» «Понимаешь, тут какое дело!» — протянул Леха, взлохматив себе волосы. «Проблема у нас нарисовалась!» «Серьезно!» — добавил Гриша. «Отец наш прознал, что вы все-таки поселили у себя сестриц твою новоявленную, Райли, и теперь серьез вознамерился женить кого-то из нас. Причем не важно кого!» Для этого он хочет пригласить вашу семью на званный ужин, который будет проходить у нас в поместье на следующей неделе. Ну а там уже обговорить с тобой, как и с главы рода, условия нашего союза. Сначала молийцы, теперь еще и орловы. Чует мое сердце, что теперь эти приглашения начнут приходить стопками. Светский мир Санкт-Петербурга только начинал понимать, сколько на меня возложено надежд и как далеко я смогу подняться». Надо будет у Истислава поинтересоваться, как он справился с этой проблемой. Наверняка он тоже сталкивался с подобной трудностью на заре своей карьеры. «Ну, от меня-то вы чего хотите?» «Как чего?» — удивился Гриша. «Спаси нас!» — взмолился Леха. «И как вы себе это представляете?» «Ну, не знаю, скажи, что у нее уже есть жених. Придумай какую-нибудь смертельную болезнь. Да что угодно, главное, чтобы нас на эту кабалу не подписали!» «Ага, хорошее дело, браком не назовут!» Последнюю фразу Леха произнес с таким отчаянием, что несколько мимо проходящих девушек посмотрели на него с осуждением. «Слушай, а с чего ваш отец вообще решил, что Райли на это согласится? Характер у нее еще тот». «Да при чем тут характер? Гены важны, гены! Ты возможный абсолют, Райли тоже отличный боец. Все видели запись вашего боя за пределами Академии. Надо же, техника крыльев!» Отец только о ней теперь и говорит. Даже про успехи Гришки в ранговых соревнованиях забыл». «То есть речь о том, чтобы подсунуть мне одну из ваших родственниц, уже не идет?» «Смеешься, что ли? Сначала Елена Константиновна, потом Касумиката, теперь еще и Даниэла Рамирес нарисовалась. Боюсь, что ни у одной из наших родственниц не было бы ни шанса. Вот если бы была родная сестра, тогда бы можно было говорить. А так...» Он махнул рукой. «Придется кому-то из нас отдуваться». «Не знаю, парни. Я попробую что-нибудь придумать, но обещать ничего не могу. В конце концов, есть же надежда на Райли. Если она будет категорически против, то кто я такой, чтобы ее заставлять?» «Ее брат, а заодно и глава рода!» — грустно произнес Гриша. «В этом-то и проблема!» Я ухмыльнулся, представив себе картину, как сообщу Райли, что она уже оказывается сосватана кому-то из Орловых. Не Небось, выскажет мне все, что думает по этому поводу. «В принципе, можно», — произнесла Джонс, проводя разминку рядом с октагоном. «Это был совсем не тот ответ, который я ожидал услышать». «Чего?» «Ну а что, братья симпатичные, к тому же из знатного рода. Не вечно же мне в вашей гостевой спальне жить. Нет уж, братишка, пора самой свою жизнь устраивать. Только вот...» Она немного призадумалась. «Из двух братьев я, наверное, все же выберу Алексея». О, ну хоть кто-то между ними именно Леху выбрал». «Да Григорий бойно талантливый и харизматичный. Значит, гулять будет, скорее всего. Не люблю излишне амбициозных. К тому же он ведь наверняка пойдет на военную службу, а значит, будет подолгу отсутствовать. С Алексеем все проще. Будет всегда рядом». Э -э -э я до сих пор находился в некотором шоке. «Не понять тебе, Ярик, женского счастья!» «То есть...» «Погоди...» Я покрутил головой. «Мне реально договариваться о свадьбе?» «Ты вот прям серьезно этого хочешь?» «Не то, чтобы я был против, скорее даже наоборот. Леха парень спокойный, скорее даже домашний, а его усилительные загулы — это чистое влияние братца. Может, ему уже действительно пора остепениться. Ну а мы заключим союз между Вороновыми и Орловыми. Будет у нас пернатое братство». «Ну, как тебе сказать?» — задумалась Райли. «Еще парочку недель назад я бы послала тебя куда подальше». «И что же изменилось?» «Взрослею, наверное», — пожала плечами она. «В общем, если сильно надо, и это действительно поможет роду, то я не против. Буду даже изображать из себя прилежную жену какое-то время». В этот момент на арену зашла директриса в компании Даниэлы и еще какого-то неизвестного мне мужчины. Аргентинка весело помахала мне ручкой. Шуйская тоже улыбалась во все зубы и жестом подзывала меня к себе. «Меня сегодня уже выдали замуж, теперь твоя очередь», — усмехнулась Райли, после чего резко создала крылья и взмыла в воздух. «Ежедневные полеты в этой технике — это обязательное условие, иначе можно навык потерять». «Очень смешно», — ответил я в пустоту. Стоило мне подойти к нашим гостям, как неела быстро приблизилась ко мне и нежно поцеловала в щеку. При этом от нее пахло чем-то невероятно приятным. Я даже поймал себя на мысли, что впервые я обратил внимание на духи девушки. «Ярослав, помню, что у нас с тобой сегодня встреча, но пока есть такая возможность, решила познакомить тебя с министром иностранных дел нашей страны». Она показала рукой на лысого мужчину, обнимающего небольшой дипломат. «Это Пауло Пелигрини. «Я рад познакомиться с вами, барон Воронов. Мужчина крепко пожал мне руку и сделал короткий кивок. Говорил он вполне себе хорошо, но все же с ощутимым акцентом. «Даниэла успела много рассказать о вас!» Она тоже произвела на меня неизгладимое впечатление. Вежливо ответил я. «Как это чудесно!» — вздохнула Шуйска. «Молодые сердца нашли друг друга и делают первые шаги навстречу. Ах, как же хорошо быть молодыми!» Рамира скромно потупила глазки, а я, в свою очередь, пытался прикинуть... «Чего добивается Шуйская? Неужели меня действительно собираются женить на Даниэле?» «Да что за день-то такой? Всем вороновым досталось. Надо будет потом позвонить минами и узнать, не сделал ли ей кто-нибудь случайно предложение сегодня». «Ну что вы, Светлана, только детей зря смущаете», — произнес Паула. «Они же только познакомились». «Но зато какая химия!» Бодро ответила Шуйская, после чего приобняла нас обоих и приготовилась сделать селфи. «А ну, ребятишки, улыбнитесь-ка пошире!» В этот момент Даниэла взяла меня за руку и положила голову на плечо. А спустя несколько секунд мой телефон выдал уведомление об опубликованной Светой фотографии с подписью «А у нас тут кое-что намечается». «Да что, мать их, тут происходит?»